Глава 54. «Амазонки уже в пути», — сказал Парис. Мы сидели в своей комнате на верхнем этаже. Он чистил свои доспехи, когда внезапно поднял голову и сообщил мне новость. Вечерами мы уединялись здесь. Нижние этажи по-прежнему населяли наши гости. Но у себя наверху мы чувствовали себя далеко от всех, как в орлином гнезде. Порой бои шли под самыми стенами трой, но попытки штурмовать их прекратились. Война стала повседневностью. Мы с Парисом привыкли к холоду, который окружал нас со всех сторон. Этот холод не имел никакого отношения к зиме. Зима давно прошла, уже и лето подходило к концу. Правда, солнце светило еще жарко и ярко. Не проходила зима в глазах у людей, когда они смотрели на нас. У Гектора Сандромаха родился сын, долгожданный сын, Но меня не пригласили на смотрины. Андромаха послала за мной по секрету, когда все члены семьи и гости разошлись, хотя мне казалось, что я имею отношение к рождению этого ребенка. Ведь я сопровождала Андромаху на гору Ида. Андромаха сказала мне то же самое, но, вздохнув, прикрыла головку сына и забрала его у меня. Мне очень грустно, поверь. Прошептала она, укачивая дитя. «Мне кажется, ты ему роднее, чем сёстры Гектора, и все же...» «Не будем говорить об этом», — ответила я. Она спросила, как продвигается картина, которую я тку. Я уделяю ей все больше и больше времени. Кажется, она растет по своим собственным законам, вбирает в себя новые темы и смыслы. Для фона я использую красную шерсть. Голубовато-серая шерсть — моя прежняя жизнь. Но середина пока пуста, не приняла формы. Судьба Трои еще неизвестна, — ответила Андромаха. Со временем ты заполнишь эту пустоту. История завершится. Я не сказал Андромахе, что качество занимает тем больше места в моей жизни, чем меньше остается жизни. Моя жизнь съёживалась, а картина росла, словно питалась ею, или, может, жила своей жизнью, как это умеет искусство. Парис храбро сражается, — сказала Андромаха, желая порадовать меня. Гектор хвалит его. Я улыбнулась, чтобы отблагодарить ее за попытку порадовать меня. Парис отложил в сторону лук и сражался в поле с копьем и мечом в руках. «И с каждым днем все искуснее». «Да», — кивнула я. «Гектор вчера говорил, что он сражается, как настоящий мужчина. Я не сказала, как тяжко было ему каждый день идти в бой, а мне ждать, когда на закате понесут раненых и убитых». Андромаха и сама это знала. В Нижнем городе пострадавшие лежали на одеялах, за ними ухаживали женщины и врачи. Среди них трудились и геланор с Ивадной. изобрел несколько мазей, которые ускоряли заживление ран, если только они были не слишком тяжелые. При тяжелых ранениях оставалось полагаться на милость богов. Я была счастлива, что пока обошлось без чумы. Люди думают, что ее насылают стрелы Аполлона, но Геланор сказал, что эпидемия чумы часто возникает в местах большого скопления людей. Возможно, бог для удобства выжидает, когда жертвы соберутся вместе добавил он. «Амазонки уже в пути», — сказала я, посчитав, что нужно сообщить ей. «Она доверяла мне, и единственная из всей семьи была и осталась мне другом». Парис послал за ними и получил известие, что они уже в пути. Парис послал? Андромаха нахмурилась. «Без разрешения? А у кого надо было спросить разрешение? У Гектора? Но он пока не царь. У царя и надо было спросить. Приан дал свое согласие?» прям в свое время попросил амазонок быть союзниками Трои. Какое еще требуется от него согласие? У него есть обыкновение тянуть до последнего, пока не станет слишком поздно. Значит, теперь военными делами руководишь ты. Голос Андромахи внезапно стал таким же холодным, как у остальных. Сомневаюсь, что эта идея принадлежит Парису. Почему ты сомневаешься? Возмутилась я. Почему Парису никто не доверяет? Почему в него никто не верит? Ведь в конце концов он единственный сын из царской семьи, который вырос не во дворце, а в лесу, среди диких зверей, где требовалось сила и мужество, чтобы выжить. «Не будем кривить душой, Елена». Андромаха примирительно улыбнулась. «Меня очень трогает, что ты так переживаешь из-за репутации Париса и его положения. Но ведь причиной войны являешься ты...» «О, боги!» — она произнесла эти слова. «Поэтому неудивительно, что ты хочешь руководить войной». «Возможно, тобой, в свою очередь, руководят боги, нашёптывают тебе решение. Кто я такая, чтобы судить об этом?» Андромаха помолчала и закончила. Но не следовало так оскорблять Прямо. «Это ошибка. Мы не хотели его оскорблять. Однако он воспримет это как оскорбление». Она глубоко вздохнула и попыталась изменить свое настроение. «Скажи мне, когда должны прибыть амазонки?» Тут поднимется большая суматоха. Может, мне даже случится сидеть рядом со знаменитой Пентасилеей, их царицей. Я видела ее посла, или послицу, когда заключался союзный договор между Троей и Амазонками. Вот эта женщина! Да, женщина внушительных размеров. Какова же тогда их царица? Я хотела сказать, наверное, это Ахилл в женском обличии, но не пожелала произнести проклятое имя. В тот вечер я сидела за ткацким станком. Все больше и больше времени проводила я с ним, он стал моим другом. Мне нравилось все — прикосновение нити к пальцам, запах шерсти, ощущение ее мягкости. Я думала о коврах, которые пылятся, свернутые рулонами, в сокровищницах царских дворцов и гадала. А вдруг, много лет спустя, кто-нибудь извлечет на свет и мой ковер и вспомнит о нас. Я никому не запрещала заходить в рабочую комнату, но почему-то люди редко наведывались сюда. Обычно я сидела совершенно одна, но однажды в холодный день ко мне вошел Геланор. Он немного задохнулся после подъема по высокой лестнице. Я обрадовалась ему. В Последнее время мы редко виделись. Он был, пожалуй, самый занятой человек в втрое, лечил больных и раненых, руководил разведчиками, изобретал новые виды оружия, которые пригодятся, если враг подойдет слишком близко к стенам. Я даже не знала, с чего начать расспросы, но Геланор — облегчил мне выбор, сказав «У меня новости из Греции». Из Греции. В мгновение ока я мысленно перенеслась туда. Море закрылось на зиму, но один кораблик сумел пробиться. Я подумал, не лишним будет узнать, что творится на родине, и послал людей расспросить моряков. Я не ожидал узнать ничего особенного. Однако я ошибся. «Твоя сестра Клитом Нестра завела любовника, и они совместно правят в Микенах». Если Агомемнон вернется, он обнаружит, что его место занято. Я испытала приступ удовлетворения. Клитом Нестра. Муж не считался с ней, принес в жертву ее ребенка и изменял ей. Вместо того, чтобы терпеть, она пошла другим путем. Теперь, очнувшись от своих алчных мечтаний, Агамемнон обнаружит, что он лишился не только дочери. Кто же ее избранник? спросила я. Эгисф. Эгисв. Воплощенное проклятие дома Атрея, убийца Атрея, который теперь похитил трон его сына». Через него сбылось и другое проклятие, которое наложила на Тиндарея Афина, пообещав, что его дочери будут изменять мужьям. Так два проклятия помогли друг другу исполниться. «Надеюсь, он хорош собой?» Я рассмеялась, поражённая таким совпадением. «Не знаю, моя госпожа, мой человек не спросил об этом. Послать его еще раз? Не надо». Пусть моя сестра будет счастлива с ним, красив он или нет. Греки, так надолго покинув свои дома, нажили там себе много неприятностей. Трон — недублённая шкура, его нельзя оставлять надолго. А что делается у нас, в Спарте? Твой отец Тиндарей крепко держит власть в своих руках. Но он не знает, кому ее передаст. Он остался без наследников. А твои братья... Агамемнон сказал правду, они мертвы. Еще теплившаяся надежда покинула меня. А что с Гермионой? Тендаре отправила ее к клитам Значит, Агамемнон опять сказал правду, вздохнула я. Почему отец отправил ее? Наверное, она опасается, что не сможет должным образом воспитать ее. Девочке необходимо женское внимание, в спарте у нее не осталось родственниц. Поэтому он отправил ее к тетке в Микены. Чему она там научится? Супружеское изменение и предательству? Мне кажется, моя дорогая Елена. Первые уроки она получила в родном доме. Геланор закашлялся. «Но я никого не предавала!» Он рассмеялся, и я вслед за ним. Возразить было нечего. «Однако довольно Грецией», — сказал Геланор. Мои разведчики и женщины, и мужчины славно потрудились во вражеском лагере и узнали много интересного. «Ты уже сообщил об этом прямо. Я боялась проявить неуважение к старцу». Я пытался. Он отослал меня прочь. Я слишком тесно связан с тобой и Парисом, поэтому кое-кто из советников влияет на прямо чтобы не подпускать меня слишком близко к царю. А Гектору тоже ничего не говорил? Гектор при всем его благородстве не хочет знать ничего, что может сбить его с выбранного курса. Но только глупец затыкает уши, когда ему сообщают важные новости. Иногда благородство делает человека глупцом. Грустно сказал Геланор. В лагере греков начались распри. Ахил поссорился с Агамемноном из-за того, что тот отнял у него женщину, которая досталась ему при дележе добычи после одного из ужасных набегов. Хресиида, женщина, которую Агамемнон взял себе, оказалась дочерью жреца Аполлона. Аполлон прогневался, а ты знаешь, как он страшен в гневе. Да, среди греков началась чума. Потом Хресииду пришлось вернуть отцу. Агамемнон же потребовал возместить ему потерю Хресииды и забрал у Ахила Бресииду. «Какое нам дело до омерзительных склок греков, которые не могут поделить живую добычу?» — подумала я. «Вижу по твоему лицу, ты не понимаешь, какую пользу мы можем извлечь из этой ссоры», — заметил Геланор. «Ты сказал, мы можем извлечь. Ты окончательно чувствуешь себя троянцем?» «Нет. Я по-прежнему скучаю по родине. Но моя родина не имеет ничего общего с такими чудовищами, как Агамемнон и Ахил. Если они погибнут, тем будет лучше для греков» а наша польза заключается в том, что Ахил отказывается сражаться под началом Агамемнона. Сперва он грозился отплыть обратно в Грецию, но ограничился тем, что не выходит из своего шатра и твердит собратьям по оружию. Наступит день, когда вы придете в отчаянии и будете умолять меня вернуться. Это показывает его безмерное себялюбие. Ведь если греки придут в отчаяние, это значит, что многие будут убиты. Для тебя ведь не новость, что он ослеплен сознанием собственной важности. «Да, он таков с детства. Он признавал только двоюрного брата Патрокла, более никого. Можно было надеяться, что, повзрослев, он изменится, но этого не произошло». Он и Потроклу запретил сражаться. А мой лучший разведчик, который втерся в доверие к Патроклу, рассказал, что Ахил впал в бешенство и взывал к своей матери, богине Фетиде, чтобы та примерно наказала Агамемнона за нанесенное ее сыну оскорбление. «Греки должны потерпеть сокрушительное поражение». «Интересно, выполнит ли Фетида просьбу любимого сына?» — сказала я. «Вероятно, она ее уже выполнила». Гектор со своим отрядом готовится атаковать греческий лагерь. Кто, как не боги, вложил ему в голову мысль сменить тактику после стольких боёв под стенами Трои? Сноска. Согласно Гомеру, Фетида обратилась к Зевсу с помощью помочь отомстить за обиду сына, и Зевс придумал, как погубить побольше греков. Он послал Агомемнону пагубный обманный сон, в котором повелел выступить в бой, обещав победу над троянцами. Мне захотелось подышать воздухом, и, провожая Гелонора, я вышла во внутренний двор. Мои комнаты с плотно закрытыми на зиму окнами сразу показались душными. Едва я вышла наружу, как порыв ветра чуть не сорвал с меня плащ. Сильно похолодало, и ветер раздувал мои волосы и одежду. Крошечные точки холода коснулись щек носа, лба. «Снег!» — воскликнула я, глядя вверх. Белый шлейф спрятал звезды. «Колесницы увязнут в сугробах. Значит, какое-то время боёв не будет», — заметил Геланор. Гекуба говорила, что втрое бывает снег, но я ей не поверила. «Всегда нужно верить Гекубе», — рассмеялся Геланор. «Похоже, нас занесет. Надеюсь, у меня достаточно дров». Бормоча себе под нос, Геланор съежился и торопливо пошел домой вниз по склону. Я еще немного постояла во внутреннем дворе, наслаждаясь снегом и ветром. Мне случалось видеть снегопады в тайгетских горах, после которых вершины сияли чистейшей белизной. Троянская долина стала белоснежной, верхушки крепостных стен побелели, и улицы города укрылись белым одеялом. Парис пришел позже меня. Он топал ногами и отряхивал снег с плаща. Я целовала его в нос и подбородок, слизывая снежинки кончиком языка. По вкусу они напоминали лед. «Все городские ворота закрываются крепко-накрепко. Никто не сможет ни войти, ни выйти. Бои временно прекращаются», — объявил он. «Хорошо бы не временно, а навсегда. Когда-нибудь это случится. Наступит день, когда бои прекратятся, долина опустеет. По ней снова будут скакать наши славные лошади. Кто-то будет ими тогда любоваться?» и троянская ярмарка станет еще богаче и многолюднее. Он сел на стул, взял со стола сушеный финик и съел его. — Пора бы мне отучиться от привычки лакомиться. Городские запасы быстро убывают. Парис вздохнул, взял другой финик и обратился к нему. — Ты прибыл из далекого Египта, из этой равнинной страны, где Нил орошает бескрайнюю пустыню, над которой возвышаются только рукотворные горы, построенные человеком из камня. Парис положил финик в рот. Удивительная страна Египет, мне рассказывали. Его взгляд затуманился. Он взял меня за руку и крепко сжал. Елена, когда война закончится, когда все будет позади, давай с тобой уедем далеко-далеко, в Египет. Я займусь там торговлей, будем посылать товары в Трою. Зачем пользоваться услугами посредников? Трое выгоднее торговать напрямую. Но ты ведь Троянский царевич. Разве царевич может стать купцом? «Кем я уж точно не смогу стать, этот царем. Трону наследует Гектор, после него диефоб. Это отвратительная обезьяна». Парис рассмеялся, отец его высоко ценит. «Он прав, что касается воинских доблестей. А для отца только они имеют цену». В таком случае прям не мудрый правитель, совсем наоборот, чуть не вырвалось у меня, но я сдержалась, чтобы не обидеть Париса. «Возможно, после окончания войны он проведет переоценку ценностей». Только и сказала я. Я не хочу ждать этого, Елена. Прошу тебя, давай уедем. Будем жить в другом месте. Теперь я понимаю, наш приезд в Трою был ошибкой. Мы здесь навсегда останемся диковинами, которых все чураются. Нам будут ставить в вину каждого убитого троянца. Я боюсь этого. Нет, не следовало мне возвращаться в Трою. Прошу тебя, давай уедем, а заживем свободными людьми в новой стране. Я понимала, что он грезит безумной мечтой несбыточный, но тем более привлекательный в этот вечер, когда мы сидели отрезанные от реальности в занесённом снегом дворце. Что ж, почему бы не поиграть немного, ненадолго поверить в невозможное? «Хорошо», — кивнула я, — «так куда же мы отправимся?» «Мы сядем на корабль и поплывем мимо Родоса и Кипра, но не будем там останавливаться». Его лицо приняло мечтательное выражение. «Или ты хочешь сделать остановку?» «Нет, зачем терять время? Лучше быстрее попасть в пункт назначения». «Да, в Египет. Я всегда хотел побывать там. Мне хочется повидать столько разных стран. Пока я видел только гору Ида, Трою и кусочек Греции. Мои путешествия закончились, когда я встретил тебя. Но теперь мы вдвоем можем сделать все то, что я собирался сделать один. Мы поплывем по Нилу. У него семь устьев, мне рассказывали. Мы выберем одно и поплывем через Египет». Чем дальше, тем жарче и жарче. В Египте не бывает зимы, мне говорили. Там есть огромные горы, построенные из камней. Не кажется ли тебе, что торговую колонию лучше основать поближе к морю? Да, конечно, но сначала мы должны осмотреть Египет. Я хочу, чтобы нас никто не узнал. Мы возьмем другие имена. Я рассмеялась. Он видел меня каждый день, привык к моему лицу. Ему кажется, что мне достаточно поменять имя, чтобы остаться неузнанной. Но каким бы именем я ни назвалась, люди узнают меня по лицу, если только я вновь не спрячу его под покрывалом. А вдруг я ошибаюсь? Вдруг я изменилась за эти годы, прошедшие после бегства из Спарты? Египетские цари носят странное звание. Да, они называются фараоны, — кивнул Парис. И женится на своих сестрах и поклоняются богам со звериными головами. И еще Парис перешел на шепот. Египтяне невероятно обращаются с телами умерших. Они потрошат их, засаливают и заматывают в льняную ткань. Они верят, что мертвые в будущем оживут. — Не хотела бы я умереть в Египте. Где они хранят тела? Я почему-то представила, что египтяне держат своих мертвецов в домах, чтобы всегда были под рукой. Египтяне строят огромные гробницы, — ответил Парис, но в них нельзя заходить. Они крепко-накрепко закрыты. Он налил себе немного вина и задумчиво наклонил бокал. В верховьях Нила находится огромный город жрецов. Там есть храм. Он больше, чем наше трое. Перед ним стоят статуи в пять человеческих ростов. Мы должны побывать там, как только закончится война. За окнами без остановки падал снег. Заметал Трою, принося ей перемирие, но не мир. Я молча прошлась по комнате. «Я знаю не хуже тебя, что этого никогда не будет», — прошептал Парис.